«Пятница!» «Да ты все придумал!» выпалил Ник, когда я поведал о ночных приключениях. «Сказки!» Мы только что позавтракали молоком и свежим хлебом. Настоящая вкуснятина. И поэтому я был очень добрым и спокойным. Поэтому я не стал его бить, даже ничего не сказал. Только посмотрел, словно на глупого малявку, который сам не понимает, что говорит. «Погоди, погоди!» — вмешалась Вика. — Но зачем Алексу что-то придумывать? — Любой из вас может сегодня ночью отправиться со мной и посмотреть. Вот так. — гордо заявил я. — Это вам не внутри безопасных стен сидеть, где тепло и уютная постелька. Слабо? Вика не повелась, но девчонки обычно на такое не ведутся. А вот Ник взорвался, точно крипер. — Ничего не слабо! «Я прямо сам в эту пещеру залезу, только вот доспехи закончу», — заявил он. «Ну так пошли. Что тебе там осталось?» — спросил я. Выяснилось, что нашему задаваке не хватает поножей, и я с удовольствием помог ему их сделать. Добыть руды, выплавить железо и положить его слитки на верстак в нужном порядке. «Может быть, не надо?» — спросила Вика, когда мы двинулись к опушке. Ник... Судя по растерянной физиономии, готов был отступить, но понимал, что поздно. «Надо!» — буркнул я. «Идем прямо за мной, а потом я покажу вам этого шпиона». Мы вошли в лес, немного в стороне, а потом я бросился туда, где прятался очередной зомби. Он даже взвыть не успел, а я уже оказался рядом и принялся осыпать его ударами, вопя во всю глотку боевой клич. И «Инагада, в топку!» очень бодро и типа в тему. Ну что, кто там говорил, что зомби сразу бросятся? — спросил я, когда с мобом было покончено. Друзья смотрели на меня, вытаращив глаза. Э -э, ну да, наконец выдавил ник. И мы пошли дальше. До пещеры я их довел без лишних схваток. По пути мы видели всего пару пауков, но поскольку был день, они на нас особого внимания не обратили. «Вот отсюда они все и выходили!» — я указал мечом. «Вон там моя башня. Видите? Готов идти внутрь?» Волк посмотрел с сомнением сначала на меня, потом на Ника, затем снова на меня. Явно не одобрял то, что мы затеяли. «Но там же темно, так ведь?» — наш задавака поправил очки. «Мы не взяли факелы». «Точно не взяли». «А кто у нас самый умный? Кто должен думать о таком?» — раздраженно спросил я. — Я в темноту не полезу. Ник отступил на шаг. — Значит, все-таки слабо. Мы бы припирались и дальше, но тут из пещеры выбрался скелет. Мы настолько увлеклись спором, что проморгали его появление. Даже волк сплоховал. Только Вика показала себя отлично. Не успел бледнолицый спустить тетиву, как ее лук тренькнул раз, второй... и от Мобы не осталось ни рожек, ни ножек. — Тыкву видел? — спросил я. — На голове. Вот оттуда они и лезут. А ты сказки, сказки. Ты... — Хватит вам ругаться! — перебила меня Вика. — Ссоры только мешают. — Это понятно. Я показал на Ника. Но он... — Сам ты он! — ответил Задавака. — Ты первый начал. На этот раз... Из пещеры явилась парочка зомби, и нам пришлось волей-неволей прервать спор. И нагада в топку!» — заорал я, бросаясь на одного из них. Ник в первый момент растерялся, но когда второй зомби направился к Вике, шагнул на перерез. Я уделал своего врага куда быстрее, но из-за не струсил, не отступил, а добив, принялся радостно скакать. «Это первый!» — воскликнул он, немного успокоившись. — Чтобы один на один победить. Думал, что никогда не смогу. — Алекс, я тебе верю. Они оттуда и лезут. Только в темноту все равно не пойду. В общем, мы решили подготовить новую экспедицию, собрать много факелов, еды про запас и изучить недра нашего острова.